Я большой любитель женщин. А уж меня, как они любят подлые, прямо не поверите. Вот вы писали вашей супруге а ее там глазках, губках. Недавно, знаете, я имел. Чему же я не могу съесть? Ах, вот что. Прыка, прыка. Ну ладно, ушел.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 Роскошная, страстная. А я, знаете, сам-су-сам. -сам. Обладаю такой пружиной, что ух! Вообще говоря...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 Тут или тут, а не тут. Я абсолютно уверен. Ну, поставьте, поставьте. Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, не удержавшись, со стоном смешал остальные. Цинцинад сидел облокотясь на одну руку, задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел. В другую игру в другую игру в шахматы вы не умеете, суетливо закричал Мсье Пьер и развернул ярко раскрашенную доску для игры в гуся. бросил кости и сразу поднялся с трех на 27, но потом пришлось спуститься опять. Зато с 22 на 46 взвился цинцинат. Игра тянулась долго. Мсье Пьер наливался малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони, и клянячь, что именно так они лежали на полу. «Почему от вас так пахнет?» — спросил Ценцинат со вздохом. Толстенькое лицо Мсье Пьерой сказилось принужденной улыбкой. «Это у нас в семье», — пояснил он с достоинством. «Ноги немножко потеют». Пробовал квасцами, но ничего не берет. Должен сказать, что хотя страдая этим с детства и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно... «Я дышать не могу», — сказал Цинциннат.